Глава пятнадцатая Утро выдалось морозным и ясным. Ночью снегопад прекратился, и солнце, редкий гость в этих краях, заливало комнату холодным золотистым светом. Я проснулась рано, еще затемно, но не вставала. Лежала, слушая, как потрескивают дрова в печи. Жанна растапливала с ночи, чтобы я не замерзла. И думала о вчерашних гостях. Эдгар. Рохля. Сватовство, обставленное как выгодная сделка. Граф, готовый купить титул для сына за ремонт крыши. Графиня, которая явно будет командовать и мной, и усадьбой, если это дело выгорит. «Не дождутся», — сказала я вслух и села на кровати. За окном уже копошился мирк. Старик с утра пораньше расчищал снег, отбрасывая его лопаты от крыльца. Я видела его сгорбленную фигуру в сером тулупе и улыбнулась. «Свои люди надежные, не читая этим харасским». Астер принесла завтрак, кашу с маслом и кружку теплого молока. Я ела не спеша, когда в дверь постучали. «Госпожа!» — голос Мирка звучал взволнованно, необычно для его обычной угрюмой молчаливости. «Госпожа, выйдите, дело важное!» Я накинула шаль и вышла в коридор. Мирк стоял в холле, весь в снегу, с красным от мороза лицом, и держал в руках что-то темное, покрытое наледью. «Глядите!» — сказал он, ставя ношу на пол. «Хворост разбирал у стены сарая, где кусты разросшиеся. Лопатой ткнул, а там железо. Думал, мусор старый, а это сундук, целый, только ржавый». Я подошла ближе. На каменных плитах холла лежал небольшой сундучок, Примерно две моих ладони в длину и локоть в высоту. Железо, покрытое ржавчиной и землей. Кое-где сохранились остатки краски или кожи. Замок массивный, но кажется сломанный или просто заржавевший намертво. «Тяжелый!», Тяжелый" – добавил Мирк. «Я еле дотащил!» Подошли Жанна и Астер. Кухарка ахнула, всплеснула руками. «Боги четырех ветров! Это ж клад!» «Госпожа, это клад!» «Или не клад?» Осадила я ее, хотя сердце колотилось. «Сначала открыть надо». Открыть оказалось непросто. Замок не поддавался. Пробовали и ломиком, и молотком, только царапали ржавчину. В конце концов Мирк просто сбил петли топором, и крышка со скрежетом откинулась. Внутри на ислевшей бархатной подкладке лежала... Я ахнула. Даже Жанна, повидавшая многое в своей жизни, прижала руки к груди. Сверху стопка бумаг, пожелтевших с обтрепанными краями. Под ними амулеты, не похожие на те, что я нашла в подоконнике. Эти были массивнее, из темного металла, с крупными камнями, рубинами, сапфирами, еще какими-то неизвестными мне. Они мерцали в свете свечей, и от них шло ощутимое тепло, Даже сквозь перчатки, которые я надела, чтобы не испортить. А в самом низу, в отделении выложенным войлоком, монеты. Золотые, крупные, тяжелые, с чеканкой, какой я еще не видела. Не храмовые империалы, не ходячее серебро, что-то древнее с изображением коронованных голов и странными символами. «Матерь ветров!» – выдохнула Астер и перекрестилась обережным кругом. Жанна опустилась на колени перед сундуком, протянула руку к амулетам, но не коснулась, только повела ладонью над ними. — Заряженные, — сказала она глухо. — Полные, сильные. Таких я, отродясь, не видала. Это ж сколько магии в них! — А монеты? — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Жанна взяла одну, повертела в пальцах, прищурилась. «Древние, очень древние. Еще до нынешних королей, кажется. Такие только в музеях, да у старых родов, тайниках. Цена им...» Она запнулась. «Госпожа, если это продать знающему человеку, можно весь дом отстроить заново!» Мирк крякнул и сел прямо на пол, уставившись на сокровище. «Откуда это здесь?» спросил он. «Я ж тут сорок лет живу, никогда ничего не закапывал, и старый барон, ваш отец, не говорил ничего!» Я молчала, глядя на сундук, мысли путались. Клад. Настоящий клад в моей усадьбе. Золото, амулеты, документы. Документы! Я осторожно взяла верхний лист. Бумага рассыпалась под пальцами, но буквы странные незнакомые еще читались. Это был не эскаранский. Не тот язык, на котором говорили Жанна и астор Древний. С резными угловатыми символами, похожими на руны, но другими. Что это? Спросила я, показывая лист Жанне. Та покачала головой. Не знаю, госпожа. Не наша грамота, древняя какая-то. Может, магическая? Астер робко протянула руку. Можно глянуть? У меня бабка знала старые языки и немного учила. Я отдала ей лист. Астер вгляделась, шевеля губами, потом неуверенно произнесла. — Тут вроде про род какой-то, и про землю, и про кровь хранителей. Я не уверена, госпожа, плохо помню. Я перевела дух — кровь хранителей. звучала загадочно и тревожно. — Ладно, — сказала я, — потом разберемся. Сундук в мою комнату под кровать. Никому ни слова, поняли? Трое слуг закивали, Жанна добавила. «Я маю, госпожа, как рыба!» «И я!» — отозвалась сестра. Мирк просто кивнул и помог мне перетащить сундук наверх. Затем я заперла дверь на засов и долго сидела на кровати, глядя на железный ящик у своих ног. Золото, древние монеты, амулеты, полные магии, документы на неизвестном языке. Кто спрятал это под кустами у сарая? Когда? Зачем? И главное... Имеет ли это отношение ко мне, к моей памяти, к тому, что я здесь делаю? Вильгельм, — позвала я тихо, — ты здесь? Тишина. Призрак не откликался. Я вздохнула, достала одну монету, повертела в пальцах. Тяжелая. Чистое золото, судя по весу. На одной стороне профиль мужчины в короне, на другой какой-то символ, похожий на древо с четырьмя ветвями, «Но не храмовый, другой!» «Кто ты?» — спросила я у профиля. «И зачем твои деньги попали ко мне?» Профиль молчал. Я спрятала монету обратно, закрыла сундук и задвинула под кровать. Сверху набросила одеяло, чтобы не было видно. «Денег теперь хватит на все. На ремонт, на еду, на одежду, на припасы до весны и еще останется». Но это золото не просто деньги, это ключ. К прошлому, к тайне, к моей тайне. Я легла на подушку, глядя в потолок. За окном снова начинался снегопад. В доме было тепло и тихо. А в груди колотилось сердце, и в голове крутилась одна мысль. «Кто же я такая на самом деле?»